Алена Рю Серебряные крылья для мышки. Читает Светуана Селиверстова Глава первая. Помолвка. «Повезло уже наши мышки», – прошептала Катарина, выглядывая из окна. «Такого жениха ей батюшка подобрал. Как знал ведь», – отозвалась ее сестра Люсия, – «что вырастет у графа Алонса красавец-сын. А может, наоборот?» «Думал, там такой заморож будет?» Катарина хихикнула. «Потому и мышку сосватал. А ну вон как повернулась. К крыльцу замка барона Деоси подъехала черная карета, запоряженной парой блестящих вороных жеребцов. Расторопный лакей в золотой ливрее торопливо раскрыл дверцу и на мраморные ступеньки шагнул. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Менделеевская». Казенный женский голос выдернул меня из мира прекрасных дам, замков и красавцев в чёрных каретах. Встрепенувшись, я посмотрела на забитый людьми вагон. Кто-то читал, как и я, кто-то слушал музыку и что-то щелкал в телефоне. Каждый убегал от реальности как мог. Полчаса в метро – то редкое время в течение дня, которое я могла не думать о работе. А ведь когда-то я так хотела в консалтинг. Мечтала о карьере. А теперь пошу с утра до ночи с постоянными переработками и только и жду до отпуска: И почему мой папа не нашел для меня сына какого-нибудь графа и не договорился о браке еще с рождения? Было бы так удобно, и, главное, все решено: Не надо всматриваться в лице незнакомцев в надежде узнать его. Да и вставать в 6 утра и переться на работу тоже не надо. Впрочем, вот Катарина с Люсей завидовали младшей сестренке. А ведь еще неизвестно может, этот. «Рафаэль Алонсо? Избалованный мажор и придурок, а никакой не принц». Я улыбнулась этой нелепой мысли и посмотрела на обложку, где был изображен мужественный блондин в красном камзоле, вышитом золотыми нитями. Нет, на обложках рисуют только главных героев. Да и что это была бы за сказка без принца? Придурков и в жизни не хватает. Я снова раскрыла книгу на том месте, где остановилась. Из черной кареты появился тот самый блондин с обложки. Шагнул на мраморные ступеньки, в сопровождении лакей поднялся на второй этаж и вошел в гостиную, где его ожидали барон и баронесса. Последний успел распорядиться по поводу чая. Мышки в комнате не было, Катарина с Люсией тоже, но обе девушки подслушивали в смежной зале. Молодой граф Алонса бодро зашел в гостиную и, остановившись, учтиво поклонился. Баронесса едва не подбежала к нему, простирая руки. «Рафаэль, какой приятный сюрприз!» — воскликнула она. «Ты приехал увидеться с Анриетой? Сейчас же велю ее позвать!» Алонсо поцеловал протянутую руку. «Баронесса, боюсь, я не располагаю временем», — холодно проговорил граф. «Мне необходимо переговорить с вашим супругом. Желательно наедине». Барон, явно заподозревший неладный, нахмурил лоб. «У меня от жены секретов нет», — отчеканил он. «Говорите прямо, чего уж там». Алонсо смирил его взглядом. «Как вам угодно. Дело в том, барон, что я вынуждена разорвать помолвку с вашей дочерью». От удивления я приоткрыл рот, но так и не успел прочитать, что ответил отец мышки. Поезд начал резко тормозить, люди похватались за поручни и друг за друга. В вагоне моргнул свет. Послышался скрежет и обеспокоенные возгласы. А через мгновение все исчезло. Когда я распахнула глаза, то первым, что увидела, было пухлое лицо ангелочка, смотрящего на меня со столба кровати. У деревянного рта он держал дудочку, на которой ни то играл, ни то намеревался у меня плюнуть. «Что за черт?» Я приподнялась на воктях. «Батюшки, ты очнулась!» Возглас больно отозвался в ушах. Теперь передо мной было обеспокоенное лицо девушки в белом чепчике. — Анриета, ты меня слышишь? — спросила она, и для верности коснулась моего плеча. Я моргнула. — Где я? Мы расчесывали твои волосы, и ты вдруг потеряла сознание, — объяснила девушка. Я кинула ее внимательным взглядом. Молоденькая, лет восемнадцати. В старомодном платье со свободной юбкой и зеленым передником. Меня нашли спасатели? Попыталась сообразить я. Видимо, поезд сошел с рельс и... Причем здесь волосы? И вообще у меня короткая стрижка. Я позвала Мориса, он помог уложить. Девушка тараторила, а я ее не слушала. Я посмотрела вниз. На моей груди и до самого пупка волнами лежали волосы. Серо-пепельного цвета. Я покрутила прядку между пальцев. Она ощущалась совсем настоящей. «Как тебя зовут?» спросила я, снова обращаясь к девушке. «Бедная Анриета», так очнула головой. «Ты, наверное, так сильно ударилась? Надо послать за доктором. Я скажу твоему батюшке». Она уже кинулась было к двери, но я успела схватить ее за руку. «Так как тебя зовут?» «Лиза», ответила та, хлопнув ресницами. Опираясь на нее, я осторожно встала и подошла к зеркалу. Мои же глаза меня обманывали. Из отражения на меня смотрела восемнадцатилетняя дочка барона Деоси, худенькая, с большими голубыми глазами и серыми локонами, за которую ее и звали Мышкой. Ну и дела. Я качнула головой. Я оказалась в книжке, которую читала. Скорее всего, я в коме, и это такой изощренный бред сотрясенного мозга. «Я все же за доктором», сообщила за моей спину Лиза. Но не успела она покинуть комнату, как дверь распахнулась. На пороге стоял барон деоси Крупный мужчина с косматыми бровями. Сейчас они были сдвинуты к переносице. «Оставь нас!» – бросил он Лизе. Девушка бросила на меня испуганный взгляд и, пришмыгнув где-то у него под мышкой, выскочила в коридор. Барон в три шага оказался возле меня, и прежде чем я успел открыть рот, влепил за трещину. От неожиданности я едва удержалась на ногах. Вы с ума сошли? прокричал я, хватая за горящую щеку. Никчемная дура! Зло проговорил барон. Чем ты ему не угодила? Кому? На автомате спросила я, хотя следовало бы покинуть комнату немедленно. Барон снова занес руку, но сам же опустил ее и отвернулся. Рафаэль расторг помолвку. Ах, вот оно что! Могла бы и догадаться. «Это повод распускать руки?» Возмутилась я. Мужчина снова развернулся ко мне. Его лицо побагровело. «Еще только слово!» проревел он, тряся в воздухе кулаком. «Тебя мать не узнает!» Я попятилась к стене. Пожалуй, следовал быть осторожнее. Книжный персонаж или нет, боль я ощущала самую реальную. «Алонсо-старший на смертном одре, проговорил барон. «Вот сынок и хозяйничает. Решил жениться на графине Фалкон. А все почему?» «У них больше денег?» — предположил я. И тут же прикусил язык. «Потому что ты убогая», — фыркнул ныне мой отец. Мышь серая. Вдруг и дети от тебя будут такие же?» Это было несправедливо. Но подумаешь, волосы не того цвета. В остальном же все как у людей. Две руки, две ноги. Даже фигурка ничего. «Поди с глаз моих», – велел барон, а сам упустился в кресло. «И почему небеса дали мне проклятие, а не сына?» В этом я ему помочь не могла, и шелестя юбкой покинула комнату, чтобы тут же столкнуться нос к носу с сестрами. «Ох, батюшка злой, как Василиск», – заявила Катарина и ткнула в мою сторону пальцем. «Все твоя вина!» «Да ну что ты!» Неожиданно вступилась Люсия. «Куда я такого жениха удержать? Полкон-то красавица!» «Вы за собой следите!» Огрызнулась я. На лицах сестер отразилось изумление. «Гляди-ка, она еще и наглость имеет возражать!» Возмутилась Катарина. «Да пошли вы!» Я махнула рукой и отправилась по коридору в сторону лестницы. Не стоило терять времени на припирательство с дурами. Мне надо подумать, как из этого кошмара вырваться и вернуться домой. Если под ногами не будет мешаться жених, так даже лучше. У самой лестницы меня перехватила Лиза. — Ты жива? — шепотом спросила она. Я кивнула. — Тебя матушка искала. — Ух, ну вот сейчас еще и баронесса начнет отчитывать. Что же мышка такая секая, не удержала мужика? — Да скатертью дорога. Нам такие не нужны». «Я к ней позже зайду», – отмахнулась я. «Хочу сначала на воздух». «Да, конечно», – кивнула Лиза. «Я провожу». Отвязаться от милой, но назойливой служанки не получилось. Да и похоже, что в этой семейке она была для мышки единственным другом. Пока спускались вниз, я рассмотрел интерьеры. Богатые, хоть куда более скромные, чем можно было увидеть в Эрмитаже. Интересно, что в книге описывались эти коридоры до комнаты, но все же не в таких подробностях. Видимо, все эти детали дорисовал мое воображение. В саду я устроилась на скамеечке между розовых кустов, цветущих и пьянящих сладким ароматом. Лето было в самом разгаре слышало щебетание птиц и чувствовался легкий ветерок. Все так реально круче любого сна, и все же надо было как-то проснуться. Лиза устроилась рядом, но ничего не говорила. Видимо, мое задумчивое лицо так действовало. Я стала перебирать в голове все фильмы, какие помнила, про застрявших людей в снах и искусственных реальностях. Как правило, смерть в улюзорном мире равняла смерти в реальном. Это было самое главное – сохранить себя, А дальше подумать над выходом. Может, здесь есть особая дверь или какой-нибудь ключник? «На всякий случай я ущипнула себя за руку, но ничего не произошло». «Мне очень жаль», – все же заговорила Лиза. «Ты была в него влюблена». «Ах, да, мышка была». Я вспомнила сцену, где бедная девушка предавалась мечтам о красавце Рафаэле зелеными глазами. Мечтала, как он подхватит ее на руки и унесет от всего плохого, начиная с милого семейства. Я на ее месте тоже бы о таком мечтала средние века, пусть и фантазии, условные, для девушек не было иных путей выбраться из дома. Благородных дам не учили работать. Впрочем, вот меня учили делать презентации для клиентов. Красивые, с анимацией. Только очень пригодится мне сейчас этот навык, дам. Я усмехнулась. Лиза, видимо, решила, что это от отчаяния, и обняла меня за плечи. «Я знаю», – воскликнул я от неожиданно пришедшей в голову мысли. «Анриета?» Удивилась лужанка. «Мне нужно лечь спать». Объявила я и с решительным видом встала. «Чтобы проснуться, надо заснуть. Все просто». «А как же твоя матушка?» Лиза поднялась за мной. «Давай к матушке», согласилась я. «Ясно уже, что пока всех не выслушаю, поспать не дадут». Баронесса приняла меня в маленькой гостиной, украшенной картинами с рисунками полевых цветов мне они показались очень нежными и воздушными мне всегда нравилось как ты рисуешь мягко проговорил баронесса, заметив как я изучаю стены значит эта мышка рисовала талантливая девочка спасибо ответил я и увидев жизнь баронеса присела в кресло напротив нее насто разделял только круглый столик с чайником чашками и колокольчиком для прислуги «Благо, отец уже объявил что произошло Перешла где у женщина. Да, я кивнула и мысленно приготовилась, что она начнет хлестать по щекам, если не буквально, то оскорблениями. Когда я была беременна неожиданно продолжил баронесса, то ходила к гадалке хотела узнать, не благословят ли нас небеса на сына. И что она сказала? спросил я с легкой улыбкой. Что ты родишься крылатым чудовищем, проговорила женщина. Избегая глядеть мне в глаза. «Серым, как пепел, который останется после того, как ты нас сожжешь!» «У меня отпала челюсть. Вот так гадалка!» и «Я не сказала об этом мужу», — Бараны качнула головой. Бросила ей денег и ушла. Но до самых родов боялась. А я родилась человеком. Матушка подняла на меня глаза. «Да...» Она вздохнула так, словно это и было самое печальное. «Но ты принесла нашей семье позор. Теперь будет еще сложнее найти женихов для Катарины и Люсии. А тебя...» «Замуж никто не позовет», — Закончил я за нее. «Да и ладно с ним. Я, может, в жизни чего-то другого добьюсь. Вон, стану известной художницей». Я понимала, что у баронессы сегодня рухнул мир, и случилась ужасная трагедия. Но меня это все начало веселить, и я уже не могла остановиться. «Что ты говоришь?» Женщина нахмурилась. «Забудь о графе, мама. Маули ли на свете мужиков, жизнь на этом не заканчивается». Теперь баронесса усталась на меня во все глаза, так словно понимала, что перед ней больше не ее дочь. «Нет», протянула она бледнее. «Нет-нет, бедная моя девочка, ты сошла с ума». Схватив со столика колокольчик, она позвонила. В дверях появилась Лиза. «Доктора, срочно!» — приказала баронесса. «Все со мной в порядке», — попыталась заверить я. «Не волнуйся», — она поднялась и принялась кружить по комнате. «Мы все поправим. Доктор тебя осмотрит. А то, может, заберет в лечебницу?» «Не надо меня никуда», — я подскочила с кресла. «Бедная моя девочка», — только ответила матушка, покачав головой. «Вот тебе и поворот». Значит, сейчас приедет этот доктор, а потом меня в застенке? Ага, а позор спишут не на отказ Алонса, а на душевную болезнь. И буду я сидеть в четырех стенах до конца дней моих? Ну нет уж. Надо проснуться. Срочно. А если не получится, то сбежать. Тоже срочно. Да, матушка, что-то мне нехорошо. Пойду прилягу. Решился сулукавить я и с приторной улыбкой покинул комнату. Можно было бы поискать дорогу обратно к спальне. Но даже если бы я нашла ее быстро, это все же третий этаж. Для плана Б не подходит. Лучше спуститься и задремать где-нибудь в комнате для прислуги. «Лиза!» – увидела я девушку, спустившись там первый этаж. «Покажи, где ты спишь?» «Я?» Ее красивые брови поползли наверх. «Но к себе я не пойду» заявила я, хватая ее за локоть. «Там небезопасно. Отведи к себе». «Да, но... Скорее же...» Бедная служанка смотрела на меня, как на умалишенную. Даже она не стала бы препятствовать решению упечь меня в лечебницу. А, впрочем, неважно. Если все получится, я никого из них больше не увижу. Жила Лиза в маленькой комнатушке, в которой только чудом помещалась одноместная кровать, пузатый шкаф и даже сундук удобно стоявший под окном в сад. «Вот отсюда сбежать вполне можно», — решила я, удовлетворившись осмотром помещения. «Отлично», — я ж потерла ладони. «Тут и посплю». «Тебе что-нибудь принести?» — Горячо спросила девушка. «Или может посидеть с тобой?» «Все хорошо, Лиза». Я посмотрела в ее большие искренние глаза. «Ты замечательная, спасибо». И пока она была в ступоре... Я аккуратно выпроводила ее за дверь. Не хотелось обижать хорошего человека, но я боялась, что кто-то невидимый уже поставил мою жизнь на таймер. Кто знает, может, в этом сне это и означало бы смерть настоящую. А пока борюсь, есть шанс вернуться. Шумно выдохнув, чтобы успокоить сердцебиение, я подошла к кровати и легла. Накрывшись шерстяным одеялом, я закрыла глаза и сосредоточилась на дыхании. Вдох, выдох. Пару раз я едва не заснула во время медитации на уроках йоги, так что надеюсь, что она поможет и сейчас. Вдох, выдох. Надо же было, чтобы мой мозг такое придумал. Кому расскажу, не поверят. Впрочем, главное, чтобы было кому рассказывать. Я проснулась от запаха гари. В горле першило и дырало. Должно быть, это горел вагон метро. Но когда я разлепила глаза, то увидела все тот же потолок в комнатушке Лизы. Только перед глазами чуть полыло. Дым. Подскочив на ноги, я бегло осмотрелась. В самой комнате огня не было. Уже хорошо. Дернув на себя дверь, я выбежала в коридор. Запах Гарри усиливался и шел, судя по всему, с кухни. Они что там, ужин спалили? Пробежав несколько метров до поворота, я торопила остановилась. На полу лежала распластавшись бедная Лиза, а под ней растекалась лужа крови. Я зажала себе рот, чтобы не закричать, и схватилась за стену. Меня так мутило, что едва могла двигаться. Издалека слышались крики и вопли. На кухне полыхал пожар, подойти к нему даже близко было невозможно. У лестницы на второй этаж лежало тело какого-то мужчины, судя по одежде, тоже из слуг. Испугавшись так, что застучало в висках, я бросилась к ближайшему окну и, распахнув створки, буквально выкатилась на улицу приземлилась в свежеполитой клумбе, перепачкав и платье, и, кажется, даже волосы. Над моей головой что-то взорвалось и посыпались стекла. Чудом я успел отскочить к самой стене, и один из осколков лишь слегка порезал мне руку. Я посмотрел вверх. Замок был охвачен огнем, языки пламени вырывались из окон и к каменные стены. В саду под ними тоже воцарился ад. Перепуганные слуги носились туда-сюда. Кто-то пытался спасти скарб, кто-то даже что-то тушил. Когда я завернула за угол замка, то увидела двух стражников, сражавшихся с группой неизвестных в черном. У них были изогнутые сабли, вроде ятаганов, и орудовали они ими куда ловчее, чем люди барона. К сожалению, я никак помочь и не могла. Я осторожно отступала, и тут спиной уперлась во что-то мягкое. Не успела пикнуть, Как ладонь в черной перчатке зажала мне рот.